19 да немного мне ну елки можно было сразу догадаться что именно так все и случится сообразить как все это разруливать времени нет да и собственно чего тут разруливать то совершенно очевидно что поеду я к леониду Ильичу а не к неведомому и могущественному волшебнику, имя которого не решается назвать даже такое пронырливое и искушенное существо, как Гурко. Пронырливое и съевшее не менее дюжины собак в аппаратных играх. Борис Макарович. Начинаве. Вы только не ругайтесь, но... Ты что, там Брагин с ума, что ли, сошел? На меня только что срочно вызвали к... Ну, в общем, у меня без вариантов, надо ехать. «Ты головой ударился, я тебя спрашиваю», — с он. «Нет, мне страшно неудобно, но...» «Неудобно спать на потолке», — отрезает Гурко. «Решай, что хочешь, но чтобы через полчаса был у меня. Два раза такие шансы не выпадают. Сейчас откажешься, и всё, возможность упущена, жизнь под откос». Во как, даже жизнь под откос. Я, конечно, не знаю, о ком конкретно вы говорите. Была бы какая-то ясность тогда и... Ты себя королеву Шантеклера не строй, и царицу полей тоже. Продолжает горячиться он, но внезапно осекается, словно случайно показал то, что не хотел, и дальше уже продолжает своим обычным тусклым голосом. Ладно, решать тебе в конце концов. Жду полчаса и уезжаю. Ай, раз такое дело, повышаю ставку. Хотел было утаить от общественности свои зарождающиеся отношения с вождем, но теперь превращу их в козырь. Отношений-то, скорее всего, никаких не будет. Я же не медсестра его. Так что просмотром вестерна все и ограничится. Меня к генсеку срочно затребовали. Немного приукрашиваю я действительность. Страшно стыдно перед вами, что ставлю вас в неловкое положение, но тут у меня выбора нет. Повисает пауза. <outwark> да, положение неловкое. Наконец холодно, говорит Гурко. Но раз так делать нечего. Посмотрим, удастся ли выйти из этой ситуации без потерь для собственного РНМ. С учетом открывшихся ээээ... нюансов. Непонятно, что именно Реноме он имеет в виду, моё или свое. Егор, пора ехать. Торопит меня Чурбанов. Ну что же, езжай, недовольно говорит Борис Маркович. Завтра позвонишь. Интересно он дядя Гурко, этот. Вроде паука, что дергает за ниточки. Эдик его юродный родственник, не кровный, но и не совсем чужой, раз ради него он позвонил Куренкову и попросил притушить пожар с парнухой. Почему тогда не помог ему в той истории с кляузами? Он ведь мог его и отмазать, и пристроить как следует, и смог бы настоять, чтобы бабу бы его бывшую в ЦК взяли вместо Новицкой. Тут, правда, могут быть варианты. Например, землячка Новицкая ему здесь нужнее в силу своих способностей, или для поддержания репутации человека, помогающего землякам, или для чего-то еще. А может, даже, скорее всего, у него уже была запланирована операция по расследованию моей деятельности. Ну, то есть не только моей, а всего нашего куста. Для чего? Думаю, не для того, чтобы всех пересажать и очистить родину от расхитителей. Скорее, по принципу, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну и баблосом тоже. А что, шикарно ведь схватиться за глотку или прямо за изобильное вымя и манипулировать состами по своему усмотрению. Юрий Михайлович, спрашиваю я, когда мы подходим к его машине. Можете мне про Гурко что-нибудь сказать? А что тебя интересует? Удивляется он, останавливаясь. Игорь стоит чуть в сторонке, а Пашка убегает на площадь, где среди членовозов стоит и наша Волжанка. Да интересно просто. Место его в пищевой цепочке не самое высокое, а возможностей много. Много это точно. Я с ним особо не сталкивался, но знаю, аппаратчик он искусный, за ниточки дергать умеет. Кукла вот, а сам в тени все время. Ты с ним что, соприкасаешься? Да, соприкасаюсь. Он помогал несколько раз, причем очень хорошо помогал. Ну что сказать, будь на стороже все время, просто так он ничего не делает. По крайней мере, так о нем говорят. Давай, забирайся в машину. Твои опять за нами поедут? Ну да, как я без них-то? Стреляют. Артист ты, Брагин. Я и то без охраны езжу, а ты вон что. Круче генсека хочешь быть. Смотри Леониду Ильичу, не брякни. На территорию их не пустят, кстати. Ах, где ваши дамы? Скрижащит генсек, останавливаясь перед зятем. Мы ждем его у входа в дачный кинозал. Он приходит в спортивном костюме, одетый по-домашнему, как и в прошлый раз. Не глава сверхдержавы, а дачник-пенсионер. «Где Галина?» — спрашивает он и бросает по-детски доверчивый взгляд из-за больших очков. У нее встреча с женщинами-передовиками, Леонид Ильич. Пригласили на новогоднее чаепитие. — А твоя где? Неловко поворачивается он ко мне и протягивает руку. — Наталья тоже э, на чаепитие. Нет, Леонид Ильич, улыбаюсь я. Она уехала в Новосибирск в университет. У нее сессия. — А... «Ты почему не на сессии?» «Я уже сдал. Досрочно!» «Молодец! Умный, видать!» Он говорит, кривя верхнюю губу, делая паузы и на южно-русский манер округляя и смягчая «Г». «Ну, смотри, Егор, если мне кино твое не понравится...» На него надо особым образом настроиться. «Ах, это...» — пытливо смотрит он. Ну, там относительно неспешное повествование, фильм длинный, но очень красивый. Напряженные моменты прямо растягиваются во времени, чтобы можно было насладиться каждым отдельным мигом. Нудный, что ли?» — спрашивает Брежнев. Но только не для любителей вестернов. «Сколько... длится...» — около трех часов. «Значит, посмотрим половину», — кивает он. «Леонид Ильич, а как вы всех по именам помните?» — удивляюсь я. «Вокруг вас же столько разных людей». «Не всех», — отвечает он. «Садись рядом». Мы заходим в зал и рассаживаемся. Крепкий и круглолицый безопасник внимательно меня оглядывает и остается, видимо, не слишком довольным, потому что отходит на задний ряд, поджав губы. «Плохо», — качает головой Брежнев. «Что без девушек? Я бы Костю тогда позвал. Он просил сегодня поговорить, а я отказал. Гаснет свет и возникает волшебство. Я этот фильм люблю. Начинаются титры, сделанные, на мой взгляд, просто шикарно, и раздаются первые ноты темы. Эннио Марикон знаменитая мелодия просто бомба. Вернее, пушка, тем более что пушка в титрах имеется. Понять, по Ильичу нравится или нет сложно, он выглядит непроницаемо. Идет первая сцена. Она неспешная и тягучая, но елки-палки. Уже даже она напряженная. Лица крупным планом, взгляды, мимика. Есть в ней что-то от немого кино, но без гротеска. Сцена не длинная, она развивается медленно, медленно, медленно, и тут бац, выстрела, бьющееся стекло и из салона вылетает Илай Оулак со здоровенной костью в руке и с дикой рожей. Дикой и оттого комичной. Ильи чуть-чуть вздрагивает, появляется Титр, и голос за кадром сообщает: Злой. Генсек легко хлопает меня тыльной стороной ладони и смеется. ⁇ Золой! ⁇ повторяет он сквозь скрипучий смех. Это же каливера из великолепной семерки. Точно. Ну ладно, начало положено. Комичных моментов в фильме много. Нет, не комичных, а ироничных, и деда Лёня их отлично просекает. Он ворчит, посмеивается и комментирует. Когда героев, выдающих себя за южан, заводят в лагерь северян, экран гаснет, и зажигается свет. «Что такое?» — тут же начинает волноваться Брежнев. «Почему? Что случилось?» Так половина фильма прошла», — отвечает его зять. «Вы сказали сегодня пола...» «Давай, давай дальше!» Перебивает его взволнованный дедушка в очках. Кино тут же продолжается, и мы доходим до самого конца, до финала. Через катарсис, перерождение и чувство глубокого удовлетворения. «Пошли!» — встает Ильич и машет рукой. «Поужинаем. Юра, ты его отвезешь!» Или хочешь здесь оставайся? — Отвезу, Леонид Ильич. — Ну, глядите. — Леня встречает нас, Виктория Петровна. — Поздно ведь уже, разве можно? — Э, надо. Предостерегающе взмахивает он рукой. Мы садимся за стол. — Вика, давай, курник. Это же на завтра, ты же творог... — Распорядись, пусть несут. Что мы, гостей творога, мы кормить будем. И зубровку. Слово генсека — закон, поэтому мы едим курник, а сам Ильич творог. Разговор сначала крутится вокруг фильма. — А почему наши взъелись? Медленно с расстановкой, сопровождая каждое слово кивком головы, подскрипывает он. «А в нем такого антисоветского...» «Не знаю, Леонид Ильич, может быть, героизация бандитов, стремление к наживе?» «Ведь советский человек заживает в себе все эти рудименты социальной несправедливости». «Как... как?» — переспрашивает он и наливает всем зубровку. Героизация бонзитов. — Опей. Я не пью, — улыбаюсь я. — Ты что, больной? — Юра, ты орден ему выдал? — Не давай. Я качаю головой и поднимаю рюмку. — Не ради ордена, а только из уважения. — Юра, можешь отдать орден. Мы все смеемся и заливаем в себя коричневую настойку. Ух! Хорошее кино! Качает головой Ильич. Но надо в положительном ключе. Верно, привести это режиссера и сделать наше кино, как белое солнце. О, вот ты чем занимаешься на своей фабрике. — Но я не только на фабрике, Леонид Ильич. — Да? А где еще? — Мы несколько месяцев назад выступили с нашим первым секретарем горкома Ириной Новицкой с инициативой создать молодежное военно-патриотическое движение «Пламя». — Молодцы! Сейчас возвращаются бойцы интернационалисты из Афганистана. При слове Афганистан Генсек напрягается, и взгляд у него из теплого, как у дедушки, становится жестким, как у Генсека. Многие из них совершили подвиги и получили серьезные ранения. Они не могут больше служить в вооруженных силах, но помогать воспитывать подрастающее поколение вполне в состоянии. Передавать боевые навыки, но главное — учить Родину любить. Лич внимательно слушает и ничего не говорит. Первый секретарь горкома КПСС, товарищ Захарин, нас поддержал. Создали рабочие места сначала на базе городского дворца пионеров, а потом и до СААФ подключили. Выделили нам транспорт и место. Сначала в фокус попали трудные подростки, а потом мы это дело расширили на другие сегменты школьников. И не только школьников. Сейчас у нас занимаются и допризывники, закончившие школу и ПТУ. — И что же они там делают? Изучают боевые умения, историю Родины, проводят слеты, приглашают фронтовиков Великой Отечественной. Учатся, не болтаются по улицам, а занимаются делом. И главное, ветераны-афганцы получают возможность вернуться к полноценной жизни. Эту тему не принято поднимать в прессе, и вообще на государственном уровне они стараются не говорить, чтобы не создавать напряжения, видимо. Но если проблему не решить, то она выльется в то, что через несколько лет мы не будем знать, что делать с этими героями. Почему это? Удивляется Гинсек. Потому что их станет много. А если не будет заранее подготовленной государственной программы, будет возникать недовольство. Даже если сейчас говорят, что раненых много не будет, все равно это дело важное. Оно в первую очередь проблема молодежи решает. Патриотическое воспитание, занятость, профилактика правонарушений. Целый комплекс. У нас с Навицкой есть серьезное предложение, но пока мы в этом направлении больших успехов не добились. А чего вы предлагаете? Мы уже расширили опыт на всю область и уже можем доложить о конкретных результатах. Наши бойцы работают и в детских домах, и в интернатах. Нам есть что показать. Так вот, мы хотим применить эту идею во всесоюзном масштабе. Сейчас Ирина Новицкая работает инструктором в ЦК ВЛКСМ, и она могла бы заняться этим важным делом. Нужно еще привлечь до САФ и все заинтересованные структуры и создать. Единое всесоюзное движение. А почему? прошлый раз не заложил, когда целовался. Неудобно было, запинаюсь я. У вас и так дел много. Все же должно в системе работать, а не в режиме ручного управления. Нельзя же на первое лицо абсолютно все проблемы вешать. Молодец. Резюмирует он, будто сказку рассказывает. Государ, мыслишь, Молодой, да ранний. Гайдар в 15 лет полком командовал, улыбаюсь я. Мы еще какое-то время говорим об этой идее, а потом переходим на комсомолог-ткачих. Настроение среди молодежи и прочие вопросы, занимательны с точки зрения кормчего. К конце Леонид Ильич, снова превратившийся в дедушку Леони передает привет Наташке, и мы уезжаем. «Ну, Егор!» — перед прощанием качает головой Чурбанов. «Нагрузил ты Леонида Ильича, ты прямо во всех сферах хочешь себя проявить. В генсеке не месишь случайно?» «Нет, смеюсь я, это вряд ли. Ну, и я не планировал. Разговор так повернулся, дело-то хорошее. Если одобрит царь-батюшка, всем ведь хорошо будет. Ты смотри, нигде не ляпни про царя, а то будет тебе на орехи». Юрий Михайлович, а как так вышло, что вы учились на философа, а стали милиционером? Да не простым, а золотым. Философия, дорогой юный друг, пронизывает всё это основа. И даже марксистка-ленинская? Не кабинец. все, я поехал, времени много. Я тоже поехал. Утром я просыпаюсь рано из-за разницы во времени. Решаю позвонить Наташке. Спускаясь в переговорный пункт и заказываю разговор. «О, Егор!» — радуется она. «Привет, как у тебя дела?» «Ты меня прямо на пороге поймал. Я на консультацию собиралась». «Нормально дела. Тебе привет от дедушки». «От какого дедушки?» — удивляется она. «От Лёни. Я вчера снова его видел. Он сто раз про тебя спросил. Теперь-то я знаю, что такое ревность». Она сначала замирает, а потом начинает смеяться. «Ну вот, понял, наконец?» «Понял, ну ладно, позвони как-нибудь. Давай, беги, целую тебя». Поднимаюсь к себе в номер и уже из коридора слышу, как разрывается телефон. «Алло?» — успеваю уже в самый последний момент. «Брагин!» — раздается раздосадованный голос. «Ну ты и спать!» «Из пушки не разбудишь!» «Нет, Борис Маркович, я в переговорном пункте был, на родину звонил» ясно ну ты устроил шухер весь цК на ушах стоит говорят готовят расширенное совещание чтобы твое предложение обсуждать генеральный секретарь такого нагоняя дал что все как бешеные закрутились он усмехается но смотри не подавай виду что я тебя уже проинформировал конечно обещаю я. «В общем, готовься. Позвонят тебе скоро и пригласят доклад делать. Там и Министерство обороны, и ДОСААФ, и ВЛКСМ. Все будут». «Смотрите, не провалитесь с Ириной». «А когда? Сегодня?» «Завтра, я думаю. Или послезавтра. Точно не знаю, но на днях. Леонид Ильич огромное ускорение придал». «Борис Маркович, спасибо за информацию и за поддержку». «Пожалуйста, Егор», — говорит он с легким сомнением в голосе. — Не забывай своих в случае чего. — Вот что-что а что неблагодарность среди моих греков не замечена, отвечаю я. — Ну и молодец. — Борис Маркович, я еще раз прошу прощения, что подвел вас вчера. — Ничего, я все уладил, — отвечает он. — Потом как-нибудь вернемся к этому вопросу. Я вешаю трубку, делаю растяжку, принимаю душ, умываюсь и собираюсь идти завтракать. Подхожу к телефону, чтобы позвонить парням, но раздается новый звонок. «Алло? Егор Брагина, пожалуйста», — говорит строгий мужской голос. «Я вас слушаю. Вам звонят из ЦК КПСС. Завтра в 11 часов состоится совещание по вопросам патриотической воспитательной работы с молодежью. Вы заявлены как докладчик. Подготовьте выступление максимально на 30 минут. Кто еще с вами будет?» Инструктор ЦК ВЛКСМ Ирина Новицкая и руководитель областного военно-патриотического объединения «Пламя» Виталий Скачков. Далее следуют инструкции, куда и когда нужно явиться и прочие организационные моменты. Поговорив с ЦКшником, я тут же звоню Новицкой. «Ир, привет, хорошо, что застал». «Я через 10 минут ухожу», — торопливо отвечает она. «Говори скорее, я не накрашена еще. «Тебе из ЦК звонили?» «Зачем?» — Не думает она. «Я через полчаса сама там буду». Нет, Риш, из партийного ЦК. Не звонили. Ну, Егор, я опаздываю. Говори скорее. Короче, завтра на Старой площади в 11 часов мы с тобой докладываем о перспективах всесоюзного движения. Ты меня слышишь? Серьезно? Это тебе Гурко сказал? Нет, он здесь вообще ни при чем. Мне сейчас звонил организатор, инструктор какой-то. Я не запомнил. Ты поняла? У нас реальный шанс появился. Поэтому сегодня надо готовиться к выступлению. Чтобы все четко было и от зубов отскакивало. Ты слышишь вообще? Ой, выдыхает она. Ты не разыгрываешь? Блин, Эрка, короче, давай пораньше, сегодня линяясь с работы, будем репетировать с тобой. Поговорив с Новицкой, я снова несусь вниз и заказываю разговор со скачковым. Виталий Тиморович, привет, это Брагин. Бросайте все и срочно прилетайте. Я сейчас билет вам закажу. Куда прилетайте? Не может понять он. В Москву вас Паша в аэропорту встретит. Не, Егор, не получится. У меня на завтра плотный график. Мне надо в Гурьевск ехать и все отменяется. Вас вызывают на совещание в ЦК, лично генеральный секретарь. Приезжайте в Парадки и чтобы все до одной награды были прицеплены. После этого я заказываю ему билет. Получается, только на утренний рейс, то есть с корабля на бал, но это ничего. Ему лишь на вопрос отвечать придется, в случае чего. Еще на завтра я на всякий случай вызываю Сергея Сергеевича и только потом иду на завтрак. «Так это уже обед, можно сказать», — ворчит Пашка и с аппетитом уминает яйца в смятку. После завтрака еду к Айгюль. Но ее не оказывается дома. Она живет не в гостинице, а в своей квартире на Патриках. Вчера мы договорились, что я приеду, но ее не оказывается. Блин, ветреная девчонка. Хотел же позвонить, но вроде твердо договаривались. Ну, честно говоря, так даже лучше. Потому что вопросы поставок мне проще будет обсуждать, зная, какое завтра в ЦК будет принято решение. Завтра Ферик прилетает, сообщает мне Цвет, когда я приезжаю в казино. Надо перетереть, так что ты не теряйся, будь под рукой. Буду, но только после обеда. Не, бро, он хочет до обеда все решить. Не выйдет, братан, улыбаюсь я. У меня стрела конкретно забита уже. Какая стрела? Злится он. «С генсеком, брат, ему нельзя отказать». Он не успевает разораться, потому что меня приглашают к телефону. «Егор!» — слышу я голос Новицкой. «Ну все, меня отпустили готовиться к докладу. Я минут через сорок дома буду». «Нет, через час. В гастроном еще заскочу по пути». «В общем, давай, через час тебя жду». «Вот это правильно, вот это по-нашему. Писать и формулировать приходится мне». «Не, что за дела, Ирина?» — шутливо негодую я. «Ты меня и в горкоме своем заставляла доклады писать. И теперь вот, я, между прочим, тебе больше не подчиняюсь». «Подчинишься», — хитро щурится она. «Как миленький подчинишься, а не то я тебе колбасы докторской не дам, яичницы и молока». «Ну, мать», — усмехаюсь я. «Меню у тебя мишленовское прям. Ты круче Гордона Рамзи». «Не знаю, кто это», — пожимает она плечами, «но кроме меня тебя больше никто не накормит сегодня, так что решай сам». «Ну, я соглашаюсь. Что делать?» Звонит телефон. Это товарищ Ефим. «Что там у вас за чепы? возбужденно кричит он так, что даже мне в двух метрах от Ирины слышно. Оказывается, его и первого секретаря обкома в срочном порядке вызывают на совещание. «Ну, разошелся, Леонид Ильич. Срочно все решить хочет. Раз так срочно, значит, готового решения, скорее всего, прямо завтра не будет. Нужно ведь все проанализировать, просчитать, обмозговать». Ну и ладно, нам главное дело с мертвой точки сдвинуть. Поговорив с Ефимом, возвращаемся к докладу. Сначала набрасываем рыбу, а потом уже прорабатываем детали. Кое-что у нас уже готово в форме записки, которую мы готовили для Гурку. Но теперь нужно все расширить, развернуть и рассказать настолько убедительно, чтобы старшие товарищи проголосовали сугубо «за» и сугубо единогласно. Время пролетает быстро, и когда работа над текстом завершается, мы переходим к репетициям. Выступать решаю я, чтобы сделать правильные акценты на роли Новицкой и Скачкова. Сама она себя хвалить не будет, а я похвалю. Запросто. Когда мы все заканчиваем, оказывается уже около часа ночи. Ирина открывает бутылку пива и разливает по стаканам. «Ир, ты чего? Завтра надо быть свежими и собранными. От стакана пива свежесть твоя не испарится», — хмыкает она тебе говорят она включает проигрыватель и ставит пластинку аманделир а я испытываю приступ дежавю и ловлю себя на мысли что снова пытаюсь войти дважды в одну реку гива to me». давай немного мне и я дам немного тебе музыка волнующая Я сажусь на диван и слежу как ирина уходит на кухню через минуту она выносит очередную партию бутербродов с толсто нарезанной вареной колбасой на батоне она опускается передо мной на колени и протягивает блюдо но я смотрю не на колбасу а смотрю на нее в ее глаза и в них в этот момент нет ни малейшего намека на патриотизм воспитание молодежи или даже уважение к ветеранам она хмыкает догадываясь что ее тайна раскрыта и отбрасывает маску, ставя тарелку с бутербродами на пол. «Может», — произносит она низким грудным голосом, которому позавидовала бы сама Аманда Лир. «Останешься у меня уже поздно».